Глава 6. Нас 13 человек. Присвоение, сказал Ньют. Он говорил быстро, пригнувшись к рулю своего кадиллака, а по обе стороны неслась горячая тёмная пустыня. Этот парень лироем не станет играть, пока за столом не соберётся 12 человек, кроме него. Анте 100 долларов. Всем сдают по две карты в тёмную и по одной открытой. После чего начинается круг торговли, ставки по две сотни, потом сдают еще по одной открытой карте и следует еще круг по две сотни. Скотт откупорил новую бутылку пива. «В колоде 52 карты», — не очень внятно произнес он. «Карт не хватит, разве что Джокер». «Не, с Джокером он не играет, а карт вообще-то остается еще четыре, потому что в каждой масти есть лишняя картинка — рыцарь. И масти там другие. Жезлы, чаши, монеты и мечи. Но как бы там ни было, больше карт не сдают. За окнами замелькали огни баров и публичных домов Формайла. Кадиллак удалился от Лас-Вегаса на 4 миль и делал, как решил Скотт, не меньше сотни миль в час. — А дальше происходит вот что, — продолжал Ньют. — Все руки по четыре карты по очереди вскрываются для предложения. Называется это спариванием. Скажем, вам в темную сдали двух королей, а в открытую тройку и что-то еще, и вы видите руку, где видны король и тройка. Что ж, вы решаете претендовать на эту руку, потому что если присвоите ее, у вас будет полная лодка, тройка и пара. Или если окажется, что одна из темных карт последний король, у вас окажется каре королей, верно? Объединив две руки, вашу и ту, которую вы купили, вы получаете восьмикарточную руку которая называется не составной, или как-то в этом роде, а зачатой. Во время торговли партнеры взвинчивают плату хозяину покупаемой руки обычно на сотню или даже больше сверх того, что он вложил в банк. Многие игроки никогда не доходят до вскрытия, а всего лишь продают свои руки для спаривания. А когда дело доходит до оставшихся троих игроков, которые еще не купили и не продали руки, страсти накаляются не на шутку – потому что никто не хочет остаться холодным с непроданной и неоплаченной, непостижимой четырехкарточной рукой. Скотт кивнул, глядя сквозь запыленное ветровое стекло на тусклую громаду гор Маккулах, разрывавших темное небо впереди. Значит, вскрываться могут э, шестеро? Верно, но даже тот, кто остался без руки, все равно следит за происходящим, потому что все равно остается инвестором руки, в которую продал свои четыре карты. Такой игрок называется родителем руки, и если она выигрывает, получает 10%. Это еще одна причина для многих продавать свои руки. Мало того, что получаешь чистоганом за спаривание, так еще остается один из шести шансов получить 10% от весьма солидного банка. Скотт Крейн допил пиво и вышвырнул бутылку через открытое окно в сгущавшиеся сумерки. «Значит, вы уже играли в эту игру?» «Конечно, играл», — с явным недовольством в голосе отозвался Ньют. «С чего бы я уговаривал людей играть, если бы сам не попробовал? С Лероем я и в покер много играл». Скотт вдруг сообразил, что Ньют много проиграл Лерою и должен ему по меньшей мере деньги. На секунду он даже подумал, что надо потребовать, чтобы Ньют свернул на обочину, выйти из машины и автостопом добираться обратно в отель. Над горами беззвучно развернулся зигзаг молнии, как раскаленные до бела корни громадного дерева, ветви которого, как почками, усыпаны звездами. «А ведь есть еще такой вариант, как присвоение», — продолжил Ньют, склонившись еще ближе к большому рулевому колесу и дернув его вправо-влево. Судя по голосу, усталость его была ничуть не слабее той, какую ощущал в себе Скотт. Родитель, выигравший руки, имеет право удвоить банк из своих денег, а потом взять карту из перетасованной и срезанной колоды. Скотт нахмурился, пытаясь включить в работу свои вялые мозги. Но ведь он только что получил десятую часть банка. Зачем рисковать? 55% за выигрыш против 45% при шансах 50 на 50? Скотт не мог понять, То ли Ньют вздохнул, то ли просто это был отголосок шуршания шин по асфальту Болдер-Хайвэй. Не знаю, дружище, но у Лероя пристрастие именно к этой ставке. Стоянка перед гаванью Болдер-Бейсен была полна машин, а у причала стоял большой плавучий дом, затмевавший своим освещением появляющиеся звезды. Луны в небе не было, лишь завтра ночью должен был появиться тоненький молодой месяц. По хрустящему под ногами гравию они шли от автомобиля к озеру и судну, и ветер, со созмеящийся вдалеке реки Колорадо, сушил слипшиеся от пота волосы скота. Стоявший на освещенной палубе крупный загорелый человек, одетый в белый шелковый костюм, мог быть только хозяином. Судя по изрезанному морщинами лицу, ему было лет 40 но в каштановых волосах не было ни сединки, по крайней мере в этом освещении они не походили на парик. На груди у него висел на цепи большой солнечный диск. «Вот, мистер Лерой, молодой человек хочет сыграть», — сказал Ньют, перейдя вместе со скотом по сходне на тиковую палубу. «Это страшило Смит, это Рикки Лерой». Лерой улыбнулся Скотту безразлично, с вежливым выражением занятого своими делами хозяина, А вот Скотт открыл было рот, чтобы спросить, как поживаете, поскольку у него появилась несомненная уверенность в том, что когда-то он хорошо знал этого человека. Лерой заметил узнавание во взгляде Скотта и вопросительно вздернул бровь. Скотт понял, что не может вспомнить, когда и при каких обстоятельствах видел Лероя, и одновременно разглядел за спиной высокого человека в белом открытые двери. Никогда не разговаривая ни о чем важном перед тем, как иметь дело с картами, Всплыл в его памяти один из заветов. «Эм, красивый у вас пароход», — сказал он, запнувшись. «Спасибо, мистер... простите». «Смит». «Мистер Смит, надеюсь, у вас самого в недалеком будущем будет что-то не хуже». В сопровождении Ньюта Скотт сделал еще несколько шагов по палубе и вошел в широкие двустворчатые двери. Там их шаги сразу приглушил толстый красный ковер. Вы уже знакомы с ним? Не знаю. Буркнул скот оглядываясь по сторонам и не задерживая внимания на людях, стоявших перед баром в углу или сидевших вокруг длинного стола, покрытого зеленым сукном. Он решил, что одну или две стены, вероятно, удалили, чтобы увеличить центральный салон. Комната была не меньше, чем 20 на 40 футов. Полированные панели темного розового дерева блестели в свете множества электрических ламп, развешенных по стенам. Ньют что-то прошептал себе под нос и поводил пальцем по сторонам. «Ну, за дело», — сказал он вполголоса «Нас 13 человек? Занимаете места?» Заработал двигатель. Все мелко задрожало. Хотелось бы сначала выпить еще пиво. Как только он шагнул к бару, плавучий дом двинулся вперед, и Скотт едва не сел на ковер. Кто-то взял его под локоть и поддержал. Оказалось, что это Рикки Лерой. «Ложиться еще слишком рано», — весело сказал хозяин. «Вы сказали, ваша фамилия Смит. Полагаю, вы не имеете отношения к Коззи?» «Вообще-то», — ответил Скотт, сделав еще шаг и облокотившись на бар, «как раз наоборот. Он мой отец. Миллер, пожалуйста», — обратился он к тучному бармену. «Он не смог выбраться сегодня?» «Благодарю», — сказал Скотт, принимая высокий стакан от толстяка. Хм. О нет, он никогда не соглашается играть на воде. Лерой благосклонно усмехнулся. Что ж, в таком возрасте суеверия простительны. Когда Лерой рассыпал по зеленому сукну карты лицом вверх, у скота перехватило дыхание. Сверкавшие ярким золотом, красным и морской лазурью необычные большие карты словно вторгались насильно. Через сетчатку единственного глаза ему в мозг, пытаясь выбить оттуда все воспоминания, мнения и убеждения, служившие каркасом его взрослой жизни, чтобы образы карт могли утвердиться в давным-давно приготовленных, идеально подходивших для них гнездах. Ноздри раздражали запахи нагретого металла и одеколонов, и внезапно ему померещилось, что снаружи идет дождь, и кто-то запел песню «Сынок». И в памяти у него мелькнуло ухмыляющееся лицо Джокера, глядевшего на него почему-то из тарелки с рагу из лобстера. В нём щёлкнул какой-то замок. То, что было заперто, не открылось, а лишь перестало быть запертым. И он вдруг вспомнил мимолётом ночь, случившуюся 9 лет назад, и крохотную девочку, которую он 8 часов держал на руках, пока Оззи вёз их домой через пустыню Махави. Он несколько раз глубоко вдохнул, Дрожащими пальцами зажег сигарету и отхлебнул пиво. Потом посмотрел на других игроков, сидевших вокруг стола. Потрясены были, похожи все, а один даже поднес к глазам носовой платок. Лерой собрал карты, перевернул колоду лицом вниз и начал тасовать. «Анты 100 долларов, джентльмены!» — объявил он. Скотт выкинул прежние мысли из головы и сунул руку в карман. Игра присвоения подразумевала активное действие. Кажется, никто не хотел бросить карты до начала спаривания, теряя таким образом шанс продать свои четыре карты или купить еще одну выгодную четверку. К тому времени, как дело подошло к спариванию первой руки, банк составил 9100 долларов. Это в пять раз превышало ставку скота и у него оставалось только 700. Он получил в темную рыцаря чаш и шестерку мечей, и в открытую рыцаря мечи и шестерку жезлов. Когда пришла очередь аукциона для его карт, цена подскочила до восьми сотен, но при раздаче он увидел рыцаря еще в одной руке и решил выждать и поторговаться за нее. «Прикупить до полной лодки», — подумал он. Но обладатель рыцаря купил руку раньше, чем торговля дошла до его карт. Его рука была теперь зачата, и продажа уже не подлежала. Для аукциона оставалось пять рук, но ни в одной из них не было видно ничего полезного для скота и он подумал, что, наверное, стоило взять 800 пока была возможность. А потом он еще слишком долго протянул, пока кроме его руки не осталось лишь два неинтересных набора карт. «Хочу продать», — сказал он двоим игрокам. Те взглянули на две его вскрытые карты. «Дам две сотни», — сказал тощий мужчина в ковбойской шляпе. Второй улыбнулся на эти слова. «Я дам три за ваши». Игрок в ковбойской шляпе, похоже, задумался над предложением, и Скотт поспешно отступил. «Отдам за одну». Старый ковбой вручил ему 100-долларовую купюру и забрал карты, а Скотт взял пустой стакан и направился к бару. Скотт стоял, облокотившись на стойку бара и прихлебывал пиво, и тут Лерой подошел к нему и положил пачку купюр на мокрую доску рядом со стаканом. «Поздравляю! Вы родитель выигрыша!» Скотт протянул руку и развернул купюры веером. Он получил 10 сотенных и три двадцатки. «Банк вырос до 10600 пояснил Лерой. «И у старого ковбоя оказался стрит-флэш. Не сказать, чтобы редкость в этой игре. Не хотите уравнять и срезать колоду для присвоения?» «Э, нет», — ответил Скотт, взяв в руку стакан. «Благодарю, но ограничусь имеющимся. Сейчас начнется следующий кон, так ведь?» Лерой сделал приглашающий жест. «Трон ожидает вас!» При испаривании следующие руки к скоту пришли двойка и шестерка в темную и два короля в открытую, и когда его рука вышла на аукцион, двое игроков, у каждого из которых было по королю в открытую, взвинтили ее цену до двух тысяч, И лишь после этого один из них отказался от борьбы скотт забрал свои 2000 и вновь направился к бару он уже прирастил 18 шестьдесят долларов в кармане у него теперь имелось 9 триста шестьдесят а ведь сыграли только два кона а он ведь еще не выиграл ни разу но лишь на третьем коне он по-настоящему ощутил игру как учил его ози он быстро посмотрел на вскрытые карты всех 12 игроков А потом постарался понять, как каждый из них воспринимает то, что не было видно остальным. Один из них слегка покраснел, и дыхание его участилось. А второй быстро отвел взгляд в сторону и принялся перебирать свои фишки. У обоих хорошая карта, решил Скотт. У первого в открытых картах была дама, а в закрытых наверняка должны были иметься еще одна дама и туз, потому что две остальные дамы и три короля вышли в открытую. Второй выставил на обозрение туза. В темную он, вероятно, получил одного из двух оставшихся тузов. После этого Скотт посмотрел на свои карты. У него имелись шестерка и пятерка в темную и семерка в открытую, разномастные. Но есть надежда на стрит. Он остался со всеми остальными на ставку и два повышения. В банке собралось 9100 долларов. В комнате было сизо от сигаретного дыма, но гуще всего он казался над банком. По второму кругу раздали вскрытые карты, но теперь он не смог прочесть по лицам ровным счетом ничего. Он взглянул на свою карту. Шестерка. Сидевший слева от него, Лерой в белом костюме показал шестерку и пятерку, и Скотт решил купить руку Лероя и надеяться на полную лодку, а не просто две слабосильные пары. Круг ставок принес в банк еще 2600 долларов. Лерой согласился продать свою руку Скотту за 1200, И когда четыре карты легли на стол, все лицом вверх, как того требовали правила, Скотт позволил себе лишь лениво мигнуть, как будто слишком устал и слишком пьян, чтобы сосредоточиться на картах. Итак, открытыми с самого начала были шестерка и пятерка, а теперь к ним прибавились еще шестерка и двойка. Крейн собрал четыре шестерки. Твердую рукой он поднял стакан и отхлебнул. Значит, плавучий дом Лероя немного кренится. Сказал он себе, заметив, что поверхность пива не параллельна краям стакана. «Ну и что?» Дальнейшее спаривание растянулось, как ему показалось, на несколько часов, но в конце концов в игре остались шесть игроков, у каждого из которых имелось по 8 карт, по 6 открытых и две закрытых. Лерой отошел к бару. «Три шестерки ставят», — распорядился сдававший. «А?» Откликнулся Скотт и снова заглянул в свои закрытые карты. «Проверяю». Игрок, сидевший слева от него, повысил на две сотни, следующий спасовал, еще двое поддержали ставку, и последний повысил еще на 200. Банкноты, кучкой лежавшие посреди стола, походили на зеленые листья, которые садовник сгреб, чтобы выбросить. «Четыре сотни на три шестерки», — сказал сдающий. «Принимаю четыре». — ответил Скотт, добавляя шесть бумажек. — И повышаю еще на две. — Проверка и повышение от шестерок, — сказал сдающий. Спасовали все, кроме того, который повысил ставку. Он долго смотрел на Скотта. Открыто у него было два рыцаря, две десятки и две никчемные карты. — И еще две, — сказал он в конце концов. — Он считает, что у меня три шестерки или в крайнем случае низкая лодка, — думал Скотт. У него высокая лодка, вероятно, рыцари и десятки, поскольку мы знаем, что тузы, дамы и короли благополучно вышли. «И две», — сказал Скотт, бросив банкноты на стол. Соперник не пошевелился, но от него, казалось, пыхнуло жаром. «Принимаю», — сказал он и бросил на сукно еще две сотни. Скотт перевернул свои скрытые от всех карты, и соперник наклонил голову и в раздражении всплеснул руками. «Любое каре бьет лодку», — объявил сдававший. Скотт потянулся было, чтобы придвинуть к себе деньги, но Лерой, покинувший стол сразу после того, как продал Скотту свою руку, шагнул вперед. «Лодку, да, но, может быть, не плавучий дом?» Он улыбнулся, показав крупные ровные белые зубы. «Насколько я понимаю, в банке 13 650». Он вынул из внутреннего кармана пиджака кожаный бумажник, и осторожно отсчитал тринадцать тысячных, шесть сотенных и одну 50 долларовую купюру, потом наклонился и веско положил их поверх кучки денег. В открытые иллюминаторы ворвался горячий сухой воздух пустыни, и глотку скота обожгло запахом раскаленного камня. — Объявляю присвоение, — сказал Лерой.